«Знаете, в моих руках ваша честь будет так же сохранена, как драгоценности в шкатулке. Если бы с вашей женой я почувствовала, что в моем сердце зародилась любовь к другому, я задушила бы себя собственными руками, и никто не узнал бы об этом чувстве». «Хулия, такие суждения делает вам честь? Ежели дело обстоит так, я согласен». Да что я говорю, согласен. Я счастлив быть вашим супругом. Слушайте дальше, сеньор. Я вам откровенно призналась, что не люблю вас, но обещаю хранить вам безупречную верность. Кроме того, я хочу предупредить вас, что мне ненавистен деспотический обычай супругов ревниво следить друг за другом, как это принято в Испании. Я никогда не соглашусь стать пленницей в браке. По-моему, муж, который берет на себя охрану своей чести, вместо того, чтобы довериться сердцу достойной женщины, поступает безрассудно. Согласны? О, да, хулия, вполне. Теперь скажите, Дон Хуста, продолжаете ли вы по-прежнему настаивать на нашем браке? Даже больше, чем прежде. Итак... Если вы не забудете ничего исказанного, назначьте день нашей свадьбы. Но до этого дня прошу вас, не ищите встречи со мной. Я решаюсь на очень важный шаг в моей жизни и хочу побыть одна. Запершись у себя, я хочу молиться и плакать. И если мои горестные переживания не сведут меня в могилу и не лишат рассудка, в назначенный день я стану рядом с вами, чтобы отдать вам Мою руку. Но хуле какое горе терзает вас, это тайна моего сердца. Я не выведываю ваших тайн, не стараясь узнать что-либо о вашей прошлой жизни. Научитесь доверять мне, как я доверяю вам. Такой ответ ошеломил Дона Хуст. До свидания, сеньор, закончила молодая девушка, до дня нашей свадьбы. «Прощайте, Хулия!» Молодая девушка ушла, а Дон Хусто на мгновение задумался, потом, словно придя в себя, воскликнул. «Тем лучше! Такой она еще больше мне нравится! Она не похожа на других женщин превосходно! И так скоро она будет моей!» Покинув комнату, он отправился разыскивать сеньора Магдалену. «Ну как?» — спросила она Дона Хуста. «Все прекрасно», — ответил тот. Хули именно та женщина, которую я искал. Мужчина в моем возрасте не жаждет романтических приключений и рыцарских подвигов». По не терпелось поскорее увидеть Хулию, что не мешало ей по-прежнему думать о Доне Энрике бедная женщина страдала. Внезапно появилась Хулия и бросилась в ее объятие. «Ну как?» спросила Паулита, вглядываясь в лицо подруги. «Жертва принесена. Я обещала быть его женой. Вы ненавидите его? Нет, я просто его не люблю. Как мне жаль вас. И все-таки жизнь ваша потечет, если несчастлива, то хоть спокойно. А главное, вы осчастливили вашу мать. Совесть у меня чиста, Паулита, на сердцу больно. Не надо больше говорить об этом. Решение принято. Вы правильно поступили, хуле. Когда назначена свадьба? Через три дня, как я понимаю. В этот день истекает срок какого-то важного для Дона Хуста дела – «Ну, что Бог даст. Я сказала, что не люблю его и просила не приходить и не говорить со мной до самой свадьбы. Я хочу эти три дня принадлежать только себе». «Ну, как вы, немного успокоились?» «Ах, если бы! Меня не покидает мысль, как поступить. Будьте мужественны, решительны, и вы победите. Вы мне дали разумный совет, вот исследуйте ему». Улита вскоре распрощалась, и Хулия заперлась у себя в спальне. Они обе были несчастны, но старались всячески поддерживать друг друга. Каждая из них, чувствуя в сердце смертельный холод,